Быть может, впервые ощутив до самого края, до самой глубины всю гибельность того, что зовется войной, перестоялые, перемёрзлые стебли хлебов хрустели под его тяжелыми ботинками, крошились останки колосьев его могучих грубых руках, ни зернышка, ни следочка, все брошено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 Остальным шире шаг. Столовый суп и каша, пища наша. В деревне бани топятся. Девки окна носами выдавили. Кавалеров выглядывают. Да кавалеры-то, ох-ох-о. Ох. А тот, махнул он в поле, по которому все брел, все искал зерно коль Рындин. Крестьянин, видать. Эй, товарищ боец, идите сюда. Иди, иди.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 при хорошем, совсем еще не изношенном теле, характером решительное, она определила жить военную военную силу по барачным комнатам и по избам деревни Осипова, где просторно зимогорили вдовы их старики. Ладного же и складного командира, как и положено в руководящих верхах, брать себе самое сладкое и красивое, поселила,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 тоже, как важным персонам, была выделена под жилье светлая половина. Но они от горницы наотрез отказались, углядев за печи лежанку, широкую штонары, да и палатики, были крашенные под потолком, тоже заманчиво. Участник далекой империалистической войны с германцем Корней Измоденович истосковался по обществу,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 весело булькающую бутылку, сноровисто раскрошив на поллитровке сургуч, подтянув на ладонь рукав рубахи для амортизации, хлопнул по донышку так, что пробка чуть не выбила промерзлое окошко. Водка пузырьями взвихрилась в горлышке. Безвольные, расслабленные ребята –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 старик покачал головой. «У, мол, какой настырный воин-то!» Посображал маленько. «Баян есть у клуба Мануйловой, но она его никому не доверяет. Пятьсот рублев стоит веш. Играть наем в Осипе в них никто не умеет. Сама Мануйлова то Бабье!» — сокрушенно потряс головой старый солдат. Но тут же сорвался с места, надёрнул подшитые валенки, держа шапку за ухо в зубах, натягивая телогрейку, прокричал уже на ходу. «Чича рубят ушки! Куда ты оглашённой? Куда на ночь глядя?» Всплеснула руками, возвернувшаяся в избу Настасья Ефимовна, отстраняясь с пути шустряги мужа. Корней Измоденович по боднул ее в грудь и был таков. Настасия Ефимовна покачала головой.